Тайна апостола Павла. Об апостоле Павле сегодня известно хоть и немного, но и немало. Историки Библии, например, знают, что апостол Павел родился на территории нынешней Турции в городе Тарсе примерно в 5 году нашей эры, а по другим источникам в 15 году. Исходя из этих дат, можно предположить, что и Христос, и Павел бывали в Иерусалиме в одни и те же пасхальные дни. Правда, в Новом Завете нет никаких сведений о том, что Павел видел Иисуса до казни. Павел имел статус римского гражданина, что было гарантией от разных неприятностей. Но тогда еще никто не мог предполагать, что он станет героем христианства, и звание римлянина не раз спасет его от верной смерти. В обыденной жизни Павел, по его же словам, зарабатывал на хлеб собственным трудом, он мастерил палатки. А между тем Павел был образованным человеком. Он воспитывался при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге. Таким образом, получив от Гамалиила, крупнейшего ученого того времени, и других учителей-фарисеев прекрасное образование, Павел оказался яростным и фанатичным врагом христианства. В этом невзрачном маленьком человеке, рано облысевшем и вечно страдавшем от какой-то внутренней неизлечимой болезни, бушевал огромный темперамент который сначала и был направлен против христиан, казавшихся ему средоточием зла, подтачивавшим основы иудейского миропонимания. И вдруг Павел становится апостолом. Что же стало причиной столь необычной метаморфозы в его характере? Какие внешние или внутренние силы способствовали этому? Современная наука пытается ответить на эти вопросы, но встречает немало затруднений. Однако некоторые из этих проблем помогает разрешить ранняя история христианства. Историкам христианства хорошо известно, что после смерти Иисуса движение христиан возглавили два его ученика – Иаков, называемый в Библии братом Христа, и Петр, первый ученик Спасителя. И во многом благодаря их активной проповеднической деятельности учение Христа стало набирать силу и проникло из Иерусалима в такие крупные города, как Антиохия и Дамаск. По этой причине иудейских старейшин охватила немалая тревога. Именно в этих городах имелись значительные по численности еврейские общины, многие из членов которых обращались в новую веру. Кстати, именно в Антиохии последователи Иисуса и стали называть христианами. Как раз в это время на исторической сцене появляется Павел, рьяный блюститель иудейского закона. Причем настолько рьяный, что иудейские священники поручили ему ответственную задачу. По его собственному признанию, он стал главным гонителем последователей Иисуса. Впервые же в Новом Завете Павел, называемый вплоть до 13 главы деяний «Единственно Савлом», появляется в сцене побивания камнями первомученика Стефана. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И дальше в 8-9 главах деяний апостолов Еще несколько раз сообщается об активном участии Павла в преследовании ранних христиан. Савл же одобрял убиение его. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Да и сам Павел говорит, я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание». А поворотным моментом в судьбе Савла стало событие, происшедшее с ним во время путешествия в Дамаск, расположенном в 220 километрах к северу от Иерусалима. Чтобы преодолеть это расстояние, путешественники обычно тратили около пяти-семи дней. Итак, Саввл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему «Саввл! Саввл!» Что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Он в трепети и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Люди же шедшие с ним стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему «Анания». Он сказал «Я Господи». Господь же сказал ему «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме торсинянина по имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Ананя отвечал, «Господи, я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, «Иди». Ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». не пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился святаго Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел. И встав крестился, и приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам? А Саввл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. По рассказам Луки и самого Павла можно понять, что смысл речи Анании не сразу дошел до потрясенного Савла. Лежавший ниц, он находился в своеобразном душевном оцепенении. Тогда Анания сказал ему, «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои!» призвав имя Господа Иисуса. После крещения новообращенный христианин Савл получил имя Павла. Оно означает меньший. И скорее всего было дано ему она не только за маленький рост, но и потому что среди учеников Иисуса, апостолов, он тогда действительно был меньшим. Смена имени также символизировала изменение в миропонимании. Итак, опыт, который пережил Павел, направил его на путь полной опасности.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 и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерек одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Вообще же в Деяниях апостолов сказано, что за 35 лет Павел совершил по меньшей мере пять миссионерских путешествий, преодолев расстояние в 20 тысяч километров». За эти годы он побывал в Сирии, Греции, Италии, в Эфесе, Коринфе, Афинах и Риме, где проповедовал христианство и основывал церкви. Все это означает, что Павлу приходилось совершать долгие и небезопасные переходы, и ему, как всякому путешественнику, грозило нападение разбойников. Его миссионерская деятельность и впрямь переполнена многочисленными опасностями, порой угрожавшими его жизни. Он не раз побывал в темницах, ожидая кровавые расправы. Самая же большая опасность его ожидала в Иерусалиме. В деяниях апостолов Лука пишет, что Иаков, желая подвергнуть Павла испытанию, предложил ему пройти традиционный иудейский ритуал очищения – пострижение волос в храме. И сделать это требовалось для того, чтобы народ Иерусалима убедился, что Павел остался правоверным иудеем. Павел принял это предложение хотя при этом сильно рисковал. В нем могли узнать иудея, который в своих проповедях вел богохульные речи о том, что новообращенным язычникам не обязательно соблюдать иудейский закон. Подготовка к церемонии занимала целую неделю. Для тех, кто на нее решился, это являлось очень серьезным жизненным испытанием. Они давали обет праведности, что можно сравнить с пострижением в монахи. До последнего дня у Павла все шло гладко но в самом конце этой подготовительной процедуры кто-то стал возмущать народ, указывая на Павла как на отступника. Говорили, что ему не место в храме, как его проповедям. Некоторые были готовы убить его. К ужасу Павла призывы исходили от братьев, которые верили, что Иисус был Мессией. Павла схватили и приговорили к смерти. Об этом в «Деяниях апостолов» рассказывает Лука. Кстати, на этот счет существует предположение, что Павла выдали властям осейские иудеи, которые были убеждены, что он действительно опасен для иудаизма и достоин смерти. В связи с таким поворотом событий можно подумать, что решение прийти в Иерусалим было самой серьезной ошибкой в служении Павла. Но, возможно, Павел поставил на карту все потому, что в запасе у него был главный козырь – его римское гражданство. И как римский гражданин он потребовал, чтобы его дело рассматривал суд императора. Продержав Павла под стражей два года, Власти все-таки отправили его в столицу Римской империи. После 35 лет странствия по Средиземноморью, Павел, наконец, приблизился к главной своей цели — Риму. Но путешествие Павла, как обычно, и на этот раз не обошлось без приключений. Две недели жестокий шторм носил корабль по морю. Острова Мелит, сегодняшней Мальты, команда корабля, чтобы не разбиться о скалы, посадила судно на мель. Это было уже четвертое кораблекрушение в жизни Павла. Павел и его спутники провели на Мальте всю зиму, а по весне поднялись на судно с грузом зерна и отплыли в Италию. И, наконец, вот он, Рим. В эпилоге к деяниям апостол Лука пишет, что в Риме Павла продержали в вузах не меньше двух лет, во время которых ему было разрешено вести проповеди. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всем дерзновением невозбранно. О дальнейшей судьбе Павла в Деяниях апостолов ничего не сказано. Чтобы узнать, что же случилось с Павлом дальше, необходимо обратиться к священному преданию. Оно говорит, что история жизни апостола завершилась трагически. Согласно преданию, Павел был обезглавлен. Случилось это после 64-го, но не позже 69-го года нашей эры. В целом же о миссионерских путешествиях, а также обо всех приключениях Павла в тех городах, где он проповедовал, можно узнать из богатого эпистолярного наследия апостола, которое он в основном диктовал. В некоторых путешествиях Павла сопровождал врач по имени Лука, тот самый Лука, который считается автором Третьего Евангелия. Он же и описал деятельность Павла в книге «Деяния апостолов». Благодаря этим источникам христиане и узнали обо всех жизненных перипетиях великого ревнителя христианства. Что же касается посланий самого Павла, то их в Новом Завете 14. 13 из них содержат в заголовке и в самом тексте имя апостола. Это значит, что их можно принимать за произведение самого Павла. Завершить разговор о жизни великого апостола – Видимо, есть смысл отрывкам из книги Ренана «Апостол Павел». Во всей истории этой важно, впрочем, оградить себя от самообмана, который является почти неизбежным следствием чтения посланий Павла и деяний апостолов. Чтение это наводит на представление массовых обращений, многочисленных церквей, целых стран, прилетающих к новому культу. Церковь часто состояла из менее 12 или 13 человек. Быть может, и всего-то обращенных апостолом Павлом в Малой Азии, Македонии и Греции было немногим больше тысячи. Церкви его не отличались особенной прочностью или же отрекались от него. Македонские и галатские церкви, безусловно, дело рук его, не играют большой роли во II и III веках. Каримская и Эфесская церкви, не принадлежавшие ему таким же исключительным образом, перешли к его врагам, или оказываются основанными недостаточно канонически, если они основаны только им одним. После исчезновения его со сцены апостольской борьбы, он, как мы увидим, почти совсем забывается. Смерть его была, по всей вероятности, сочтена его врагами смертью Смутьяна. Во II веке о нем почти не говорят, и как будто систематически стараются стереть с лица земли память о нем. И еще несколько слов об историчности апостола Павла. Конечно, о том, что это лицо реальное, никто не спорит. Любопытно другое. 29 июня 2009 года, в день памяти апостола, папа римский Бенедикт XVI поведал миру, что впервые были исследованы мощи, которые якобы принадлежат апостолу Павлу. По словам папы, в саркофаге, находящемся в храме святого Павла в Риме, были обнаружены мельчайшие фрагменты костей, которые были подвергнуты исследованию с использованием углерода-14 экспертами, не знавшими об их происхождении. Согласно результатам, они принадлежат человеку, жившему между Первым и II веком. Возможно, эти данные как раз и подтверждают единодушную традицию, согласно которой эти мощи принадлежат великому апологету христианства.